Часть пятая. Питер. Глава первая. «Ох, девки!» Машка потянулась, выгнулась, блаженно зажмурившись, подняв руки над головой. «Хорошо-то как!» Она взъерошила красную свою шевелюру ладонями и уставилась на девчонок. Они сидели на берегу озера, почти у кромки воды, у небольшого костерка, на котором на кременьких палочках поджаривались сосиски. В небе, пронзительно-синим, с завитками прозрачных облаков сияло солнце, отражаясь от поверхности воды ослепительными искрами. Теплый ветерок качал ветки кустов вокруг маленькой, совершенно уединенной полянки, которая плавно спускалась к воде, переходя в узкий пляж из светло-коричневого песка. Было жарко, и девчонки решили не обременять тела одеждой. Они были похожи на трех русалок. выбравшихся на нагретый песок погреться и понежиться под жарким июльским солнцем. не девки Лика взяла один из прутиков, критически осмотрела сосиску и положила его обратно к огню. «Хорошо, что не поехали никуда. Все-таки дома лучше. Да и заграница это надоело уже!» «Не надо нам никаких заграниц!» Надка лежала на спине, прикрыв глаза рукой. Ее длинные ноги почти касались воды. Она лениво села, отбросила назад волосы и подобрала колени к подбородку, обхватив их руками: Дома лучше, правильно говоришь. Девчонки отдыхали после командировки в Лондон. Там им пришлось выполнить не самую приятную работу обездвижить бывшего ученого, разработавшего дико ядовитый газ, и отправить его в контейнере на родину, как посылку. Натки и Лике даже пришлось попробовать на своих шкурах каково это. жить в цивилизованной Европе и работать на частный капитал. Опыт им не понравился. Лика работала прислугой, а Натка – няней у кошки. Приходилось каждый день делать вид, что никаких чувств к этому упырю – девчонки между собой звали его Моня – кроме готовности выполнить поручения, не было. Моня был мерзким, совершенно лишенным человеческих понятий человеком. Даже не совсем уже человеком. Но в конце концов девчонки справились с работой на отлично. Моня, в крайнем изумлении, обнаружил однажды себя в ящике, который дипломатической почтой перевезли в Москву, поближе к дознавателям. Все Монины секреты были рассекречены, его игры с большими деньгами и отравляющими веществами были окончены. Жители трех европейских и двух российских крупных городов так и не узнали, от какой беды спасли их девчонки. Полковник дал им три месяца – чтобы они могли отдохнуть. И они отдыхали. Новых бойцов их группы, Инги и Виты, с ними не было. Полковник отправил их в Москву на допподготовку. Воспользовавшись служебной дачей, стоящей в живописном местечке средней полосы, девчонки удалились от цивилизации и наслаждались запахами леса, озера и прозрачным воздухом. Они отдыхали уже третью неделю, постепенно приходя в себя. Загорели, повеселели и подумывали, что можно уже позволить отдых в более населенных местах. Только чуть позже, недельки через две. Надка блаженно замерла, чувствуя, как солнечные лучи греют ее обнаженное тело, как ветерок теплыми ладошками гладит кожу. Она была рада, что можно не притворяться, что можно снова быть Надкой Соловей, смеяться, шутить и просто наслаждаться этой минутой, не думая о легенде, о Моне, о важности работы, о том, что где-то лежат контейнеры с радиоактивной смертью. Можно было вообще не думать ни о чем, а просто слушать шелест листьев над головой и плеск волн. «Девки, мы майоров так и не обмыли!» Машка вдруг встрепенулась, вскочила, словно собралась прямо сейчас начать обмывать майорские звездочки. «Ну-ну!» – Надка, прищурившись, посмотрела на Машку. «То есть...» Трехдневный запой после приезда сюда не считается. «Нет, это мы стресс снимали. Не путай, божий дар, с яичницей. Мы тогда просто пили, чтобы расслабиться, сбросить, так сказать, с плеч груз ответственности за мир во всем мире. А майоров так и не отметили. Это неправильно». «Тогда еще не отметили много всего. Это, если нам все обмывать, мы тут навеки останемся». Надка стала загибать тонкие свои пальцы. Наград не обмыли штуки по три, точно. Должность твою командира группы тоже не обмывали. Что еще? А, кубинские медали тоже не обмывали. А кто ром литрами хлистал? Кто на пальму залезть пытался? Нет, по твоей логике, это мы тогда стресс снимали. Да уж, много поводов осталось не охвачены. Трагически изрекла Машка. Но это дело прошлое. Давайте майоров, Маш. «Ты выпить хочешь, так и скажи! Мы с Ликой тебя поддержим, а то начала тут!» Надка опять легла на спину, закрыла глаза. «В общем, если хочешь выпить, накрывай поляну и отойди, ты мне солнце загораживаешь!» «Девки, сосиски готовы!» – объявила Лика, снимая палочки с огня. Судя по перепачканному сажей лицу, она съела уже штуки три. «Закуска, кстати!» «Все, я в деревню!» – Машка схватила с песка полотенце, побежала по тропинке к даче. Очень скоро заурчал двигатель машины. «Судя по скорости, она так голая и уехала!» Лика протянула Надке прутик с сосиской. Надка молча вдохнула копченый запах, аккуратно откусила кусочек, стараясь не обжечь губы. «А знаешь, – задумчиво сказала она, – я вспомнила. Мы когда-то давно с Машкой мечтали мир спасти!» А ведь получается, что мы в Лондоне. Мир спасали. Получается, ответила Лика, перестав жевать и заморгав от поразившей ее новости. Она как будто другими глазами посмотрела на озеро, на небо, на деревья вокруг, словно отмечая свою причастность к тому, что они существуют. Только не думала я совсем об этом. А ведь если бы получилось у них, пол Европы от радиации бы загнулось. И Россия. Вот и я тоже думаю. Мечтали, мечтали. А как мечта исполнилась, не заметили. Надка вздохнула и откусила еще кусочек. Ну, вот теперь точно повод, решительно сказала она. Машка бы побыстрее только вернулась. А страна уже оправлялась от великих потрясений. Постепенно стали забываться талоны на все и вся. Пустые полки магазинов. бесконечные митинги и марши протестов, уже с трудом верилось, что еще совсем недавно было страшновато выйти на улицу поздно вечером. Эпоха братков заканчивалась. Появились молодые политики, которые с большой любовью были встречены народом, уставшим от стариковско-пьяного бормотания почти выживших из ума кремлевских старцев. Бизнес стал обретать человеческие черты, И как-то сразу и неожиданно появились новые, молодые предприниматели, совершенно не похожие на вчерашних бритых новых русских, с бычьими цепями на бычьих шеях, с растопыренными пальцами и словарным запасом, почерпнутым от завсегдатая в СИЗО. Все менялось. Менялись и девчонки. Они отработали несколько блестящих операций вместе с новыми бойцами группы. Ингой и Витой. И даже успели спасти мир от угрозы заражения вод Мирового океана полумиллионам тонн радиоактивной нефти. Они получили подполковников, а полковник, генерал-майора, как выразилась Машка, поднимались по служебной лестнице, разрывая штаны в промежности. Обитали они, как и прежде, в центре, созданном на базе их родного училища. Они работали на совесть, не жалея своих сил и здоровья. Поймали предателей, которые сливали секреты зарубежным спецслужбам. Спасли девчонок из группы с 1214 которые сидели в секретной тюрьме ЦРУ в Англии. Помогли Югославам сбить американский стелс, лишив его невидимости. Спасли жену полковника от сбежавших из специзолятора врагов. В общем, девчонки делали свою обычную работу – спасали мир. Очень незаметно в обыденной жизни появились вещи, о которых знали только по фильмам про зубугорное житье-бытье. Что-то из этого было хорошим, что-то плохим. Но ясно было одно, что страна, подобно черемухе, медленно, но необратимо выпрямляется после урагана. И девчонки чувствовали в последнее время свое участие в этом. Они много стали работать с политиками, как модно было говорить, новой формации. Изнутри видели, как сильно меняется то, что еще недавно казалось таким же постоянным, как смена времен года. Прошел еще год. Девчонки отметили свое 30-летие, в один день, хотя и родились в разное время. За это время их повысили в званиях до полковников. Но Машка обошла их, неожиданно для всех выхватив награду от королевского семейства Бельгии. Это был невероятный почти случай. Во время командировки в Египет Машка спасла члена королевской семьи Бельгии. Получилось у нее это совершенно, как она говорила, нечаянно. Просто щуплому бледному пареньку, приходящемуся бельгийской монархии то ли племянникам, то ли еще более далеким родственникам, повезло, что Машка оказалась на базаре именно в тот момент, когда его похищали. Машка вообще тогда даже девчонкам ничего говорить не стала. Ну подумаешь, какого-то европейского студента хотели увести явно против воли четверо подозрительных типов. Ну, что такое четверо невооруженных, да еще не ожидавших такого поворота событий, мужчин явно не богатырского здоровья для Машки? Так, легкая разминка. Паренька она потом привезла в консульство, как тот и просил. По дороге ничего не спрашивала. Вообще она тогда больше переживала, что ее ждут девчонки, чем за то, чтобы обменяться с пареньком телефонами или хотя бы спросить, кто он и что тут делает. Ну, попросил в консульство, пожалуйста. А потом, как снег на голову, благодарственное письмо, отпечатанное на совершенно невероятной бумаге, с витиеватыми золотыми завитушками в рамке из серебра. Командование решило пойти навстречу бельгийским монархам, которые попросили как-то наградить и подарило Машке специально изготовленный по такому случаю подарочный миниатюрный автомат Калашникова, который, несмотря на то, что был длиной со вторучку, прекрасно умел стрелять малюсенькими патрончиками. Автоматик был покрыт сложной вязью гравировок и покрыт серебром. Машке очень нравился этот автоматик в коробке из орехового дерева с золотой табличкой на крышке. Полковнику Марии Красной за мужество и самоотверженность. А самое главное – позолоченный глок в коробке из какого-то очень дорогого дерева с набором посеребренных патронов с гравировкой. Полковнику Красной с благодарностью. Король Бельгии такой-то. Машка очень гордилась этим подарком и при каждой возможности доставала золоченый глок, любовно поглаживала вязь буковок на его боку, герб королевской фамилии на рукояти. Девчонки внешне почти не изменились за это время. К своим 30 они выглядели максимум на 25, оставаясь невероятно красивыми, стройными, по-прежнему по-детски веселыми. Потому что девчонки не хотели этого, не позволяли себе. Потому что когда-то Очень давно они дали клятву, и они изо всех сил старались ее выполнить, так же, как старались выполнять свою работу. За 9 лет у девчонок не было ни одного провального задания. Полковник очень ими гордился и всячески старался, насколько это было возможно, поощрять своих, нет, неподчиненных, скорее подопечных, девочек, как он всегда их называл. За девять лет парадные кители девчонок порядком потяжелели от наград, в том числе и иностранных. Много чего случилось за девять лет. Но единственное, что не изменилось, это они сами. Конечно, они стали опытнее, сильнее, но по-прежнему они были надкой, Ликой и Машкой. Ну, девочки, полковник разливал чай по традиционным уже стаканам. Зажмотили день рождения от старика. ну -у -у. Машка вытаращила глаза так широко, как только могла. «Ты чего? Ты же сам тогда в Москву свою улетел. Тебе видишь, Москва твоя дороже оказалась, чем юбилей наш. А ведь, между прочим, 90 отмечали на троих. А ты в Москву!» «Вот так и знал, что сам виноват, еще останусь», – улыбнулся полковник. «С красной спорить – дело безнадежное. Для психики вредное». «Иногда и для здоровья», – сказала Натка, «Очень опасное». «Машка у нас сначала бьет, а потом доводы разумные выслушивает». «А бьет она всего два раза», – добавила Лика, накладывая сахар в стакан. «Первый раз по голове, второй раз по крышке гроба, а потом уже готова доводы выслушивать». «Дурище! Заразы! Подлые вруньи!» – Машка зашуршала фантиком. «Только и ждете, чтобы тонкую мою душевную организацию привести в состояние коллапса». «Машка!» притворно испуганно округлила глаза натка ты словами страшными такими больше не выражайся пугаешь вас напугаешь ага полковник с какой-то отеческой улыбкой слушал эту перебранку я же на что намекал сказал он наконец что надо еще раз отметить вас же трое вот и надо три раза сейчас вот работу быстро сделаете и приглашаю вас в одно очень уютное местечко в питере значит в питер летим Машка прищурилась. «В Питер? Что делать будем?» «В общем, девочке, надо человека одного прикрыть. Предприниматель. Из молодых. Перспективный. У него с заграницей в последнее время неплохо получается. Нам тоже интересно, чтобы у него все получилось. Человек неплохой. Для страны нужным может оказаться. И военное ведомство тоже заинтересовано, чтобы он дальше процветал». эти-то чего?» Ну, у него заводик есть. Небольшой, но интересный. В общем, рассказывать долго. Скажу лишь, что запатентовал он недавно штуку одну для целей оружейных очень полезную. Сейчас производство налаживает. Военные ему заказ хотят на этот прибор дать. Ну и контора тоже заинтересована. Если все хорошо пойдет, то за границу приборчик пойдет. А это уже для страны очень пользительно, как в моральном, так и в материальном плане. Вообще, много еще у него достоинств, но суть не в этом. Перешел он кому-то дорогу, понять пока не можем, но поймем. А вот пока понимаем, прикройте его, девочки. Он послезавтра в Москву собирается, на очень важную встречу. После этой встречи от него отстанут все, кто наехать хотел, это точно. Не по зубам будет. Под крылышко контора берет? Ну, можно и так сказать. С федеральной крышей от него все отстанут. Главное, чтобы он до Москвы доехал. Поедет на машине, так как транспорт не любит ни воздушный, ни какой другой. Довезете до Москвы, проводите куда надо, и все. Денек погуляете по Белокаменной, а потом обратно. И все. Можно будет и в местечко злачное 90-летие отмечать. Ну все ясно. Машина какая у него? Лимузин. И два джипа охраны. У него и охрана есть, а мы тогда зачем? Мария. Не задавай вопросов глупых. Пока охрана соображает, вы пол батальона успеете разгрохать. Так что чаек допивайте и собирайтесь. Минут через десять садиться будем. Полковник еще раз посмотрел на девчонок и пошел по салону к пилотам. С предпринимателем девчонки знакомились у него в офисе. Это был молодой, едва ли старше них мужчина, высокий, спортивный, с модной прической. Несмотря на свой статус, одет он был в джинсы и свитер. «Правда, свитер, судя по всему, дорогой». «Виталич», – представился он и улыбнулся, внимательно глядя на девчонок. «А имя?» – спросила Машка. «А зачем?» – Виталич пожал плечами. «Меня все друзья так зовут. Я привык». «А мы друзья?» «Ну не враги же!» – девчонки улыбнулись и представились. «Очень приятно!» – Виталич жестом пригласил девчонок присаживаться. «Кофе?» «Чай», – ответила Машка. Они присели на кожаный диванчик. Виталич вызвал секретаршу модельного вида блондинку, которая с ревностью посмотрела на девчонок. Заказал ей чай. «Боится Вика, что на ее место кого-то из вас возьму», усмехнулся Виталич. «Красивая, но глупая!» «Но для статуса положено. Хотя вы во сто раз красивее». Вика внесла чай. Судя по тому, как нервно она расставляла приборы, Последняя реплика ее начальника была услышана. Девчонки привыкли к комплиментам со стороны своих подопечных, воспринимали это как часть работы, но слова Виталича заставили их улыбнуться. Вообще, он сразу им понравился. Живой, с умными смешливыми глазами, без малейшего намека на понты, без того снисходительно жалостливо-брезгливого выражения лица, которое так быстро приобретали современные богачи и политики высокого полета. «Что я должен делать?» – спросил Виталич, усаживаясь. «Слушать нас. И делать все, как мы скажем». Машка тряхнула волосами. «Без вариантов. Если мы скажем падать лицом в навоз, вы должны немедленно упасть. А потом уже, лежа в навозе, можете думать, зачем это надо было. Из соображений безопасности или просто из любопытства посмотреть, как полетят брызги. Последовательность только такая. Сначала делаете, потом думаете». Виталич молча кивнул. Глаза его были серьезными. «Никакой самодеятельности. Мы всегда должны знать, где вы, что делаете, куда собираетесь пойти. Предупреждаете обо всех своих передвижениях». «И последнее. От вас в первую очередь зависит, как мы справимся с нашей работой. Будете фордыбачить, пошлем вас куда подальше. Мы не няньки, не воспитательницы. Сопли вам вытирать не будем». Уговаривать скушать ложечку за папу-маму тоже. Ясно? Более чем ясно. Виталич улыбнулся. Я понял. Вот честно, сомневался, что вы настолько хороши, как мне сказали. И когда увидел, сомневался. Вам бы на подиум. При упоминании подиума девчонки закатили глаза. Что, все так говорят? Виталич пожал плечами. Ну, больше не буду. Завтра выезд в пять утра. «С вами в машине поедет Натка и Лика. Я поеду в машине охраны впереди. Охранникам своим доверяете?» «Вполне». «Хорошо. Пусть так и будет. Подъем в 4. Так что советую лечь спать пораньше. Мы заедем без пятнадцати пять. Очень прошу, к этому времени вы должны быть готовы». «Хорошо». «Ну тогда все». Машка встала, протянула руку для рукопожатия. «Машину вашу подготовим сами. Кстати...» Нужно вам говорить, чтобы из офиса вы до отъезда никуда не выходили. Если что-то будет нужно, одежда, еще что-то, пошлете Вику. С охраной. Она, думаю, справится». Утро выдалось дожгливым, холодным, промозглым. Мелкая морось покрывала глянцевую тушу лимузина бисеринами капель. Надка стояла у открытой дверцы, прячась под черным зонтиком. Ругая себя, что не надела что-то потеплее, Она ежилась от холода, пытаясь втянуть голову в воротник пиджака. Коротенькая юбка и чулки тоже не добавляли тепла. Надка глянула на часы. Без трех минут пять. «Здесь ангел», – раздалось в наушнике. «Выходим». «Здесь Никита, встречаю». Натка сунула руку за пазуху. Обхватила пальцами рукоять Стечкина. Дверь старинного особняка, в котором находился офис, распахнулась. «Вышла Машка». Кивнула натки и тут же нырнула в черный джип охраны. Потом вышел Виталич в черном костюме с кейсом под большим зонтом. Следом Лика. Они быстро сели в лимузин, Лика захлопнула дверцу и колонна тут же тронулась с места. «Здесь, Муха, идем по графику, все чисто». «Здесь Никита, поняла, чисто». Натка вытащила Стечкин из-за пазухи, второй достала из сумки и положила их на сиденье рядом с собой. «Можно?» спросил Виталич, кивнув на оружие. Надка поколебалась секунду, выщелкнула обойму и патрон из патронника, протянула пистолет. Виталич взялся за рукоять. Надка сразу увидела, что хват у него был отработан, не неуклюжий, и пистолет он держал уверенно. «Служили где-то?» – спросила она. «Было дело. ВДВ. Прапорщик я». «Прапор», – Виталич улыбнулся. «Занятный какой, АПСМ». «Никогда таких не видел!» «Спецзаказ!» – коротко ответила Натка. «А это что?» – палец Виталича указал на гравировку на боку. Гравировки эти сделала для Натки когда-то очень давно Светка. Сюрпризом! На обоих пистолетах готическими буквами она награвировала. «Валькирия!» «Это я, Валькирия!» Виталич пристально посмотрел на Натку. «Они похожи! Хотелось бы посмотреть!» «Не надо. Если будет повод посмотреть, значит, будет повод показать. Не хотелось бы. Спокойно хочется доехать». «Тем более нам потом застолье пообещали в волшебном месте». Надка взяла пистолет, вставила обойму, быстро взвела, поставила на предохранитель. «Красиво, как делаете», – восхищенно сказал Виталий. «Она стреляет с двух рук», – похвасталась Лика. «По разным целям причем. И не мажет». «А вот это действительно интересно». Здесь муха. Выезжаем за город. Чисто. Здесь ангел. Чисто. Колонна выехала на шоссе и прибавила скорости. Трасса была почти пустой. Дождь сделал асфальт блестящим, словно политым маслом. Блин, дождик этот еще. Пробормотала Лика, глядя в окно. Из-за дождя все вокруг казалось серым и размытым, каким-то бесцветным. Красные огоньки переднего джипа были единственными цветными пятнами на сером фоне. Надка посмотрела в заднее окно. Джип охраны, сверкая противотуманками, шел следом. Колонна постепенно увеличивала скорость. Виталич угощал девчонок кофе, шутил, спрашивал их о службе. «Если о работе нам рассказывать, — сказала Лика, — придется подальше поехать. Не хватит времени». «Ну хоть скажите, как вас таких красивых угораздило?» — не унимался он. «Ведь что-то должно было произойти. Так просто на такую работу не идут». «Ну, должно!» – Лика перестала улыбаться. «Например, если тебя в детстве сначала кормить забывали неделями, а потом мать родная чуть не прирезала. Так что это не мы работу, а работа нас выбирала!» Натка решительно поставила точку в неприятном этом разговоре. «Но мы не жалеем!» Виталич смущенно улыбнулся, поняв, что спросил не то. «Но, видимо, по причине своей природной веселости, Он уже через минуту с жаром рассказывал Лике о том, как съездил с приятелем в Турцию покупать дом, и как приятель этот, потом польстившись на экзотику, пропадал почти неделю. Но Натка не слушала этот веселый рассказ. Она смотрела в окно, усеянное блестящими, словно отлитыми из серебра капельками, и думала о том, что странно все складывается в жизни. Она потеряла родителей, но нашла самых близких по духу людей – в которых она уверена, как в себе. Потеряла детство и юность, но нашла работу, о которой даже не смела мечтать. Но получив работу, потеряла и возможность жить, как все обычные люди. Но потеряв эту возможность, получила, возможно, нечто большее – умение ценить по-настоящему каждый день, каждую минуту и дружбу, и любовь. Видимо, чем больше ты получаешь от жизни – тем больше нужно быть готовой отдать. За все платить нужно. Надка совершенно запуталась в своих рассуждениях, понимая, что на самом деле еще сложнее в этом мире. Она задумалась о работе, о себе, о том, что ей уже 30 лет, но так и не ясно до сих пор, что и как сложится в ее жизни дальше. Она жила от командировки до командировки, побывала во многих странах, но так и не узнала, что покупают люди в магазине, возвращаясь с работы. Так и не узнала, о чем они говорят. Не узнала очень много о жизни простых людей, которых видела каждый день, но не понимала, чем и как они живут. Надка вдруг подумала, что они с Машкой и Ликой живут в своем, каком-то совершенно другом мире. Потом она снова запуталась и решила все-таки послушать, о чем говорит Виталич. А он тогда и говорит». «Ну, тогда давайте по последней и спать!» И они с Ликой засмеялись. Надка, пропустив всю историю, улыбнулась, залюбовавшись Ликой, золотистыми ее волнистыми волосами, ямочками на щеках и блестящими глазами. Она снова отвернулась к окну. Она думала о Лике и Машке, о том, как они стали дружны, о том, что за последние годы они ни разу даже не поссорились, и не сказали друг другу ничего резкого, грубого о том, как она любит своих подруг, сестер. Дождь все не кончался. Колонна летела по пустой трассе среди однообразия леса, поднимая водяной туман блестящими черными колесами. «Здесь Никита. Муха, как у тебя?» «Здесь муха, чисто. Нормально, мурашки. Хорошо идем, по графику». «Мурашки». Надка вспомнила, как прилипла к ней эта кличка. которой пользовалась только Машка. улыбнулась. Зил вынырнул с боковой дороги неожиданно. Какой-то скособоченный, с выцветшей голубой кабиной, заляпанный грязью, он резко встал поперек дороги. Передний джип, поднимая клубы пара, начал тормозить. Лимузин заскрипел тормозами, его понесло боком. «Здесь муха, готовность раз! Приехали девки!» Но Надка поняла все сама. За доли секунды она охватила всю картину. Зил поперек дороги. Три грязных шестерки, выскочивших из-за кустов. Остановившийся поперек дороги лимузин. Джип охраны, вильнувший на обочину. Потому что из четвертой, невесть откуда взявшейся шестерки, по нему ударили автоматные очереди. Натка схватила Стечкины. В голове быстро мелькнул весь сценарий нападения. Сейчас расхерачат лимузин из автоматов, потом для верности гранаты под брюхо для верности. И все. Надка думала об этом, уже открывая дверцу. Лика вытащила свои белые пистолетики и потащила Виталича за рукав. Машка первая открыла огонь из Мурзика. Грохнули очереди из шестерок. Посыпались стекла. Надка видела, как Лика увлекла Виталича под дождь, бросила того в кювет. Они с Машкой открыли огонь по шестеркам, охранники, выскочив из джипа, Беспорядочно поливали очередями, дождливый воздух не целясь. Один из них упал, прижав руку к ноге. Пополз к обочине, бросив на асфальт автомат. «Профессионалы, блин!» – с презрением подумала Надка. Надка видела, как пули ее Стечкиных выбивают стекла. Как мечутся пассажиры шестерок, пытаясь увернуться от пуль. «Бесполезно!» Три гранаты, словно стальные мячики, покатились по асфальту. Натка видела, как они нырнули под брюхо лимузина. «Четыре секунды», – промелькнула в голове. Она толкнула водителя лимузина в кювет. Обернулась к Машке, убедившись, что та в безопасности. Из-за обочины ведет плотный огонь по шестеркам. Выпустила в спину убегающего нападавшего три пули. «Пора!» Она резко повернулась, нырнула в кювет. Воздух пошатнулся. По ушам ударил грохот взрыва. Не успела, подумала Натка, чувствуя, как ее тело толкает взрывная волна, как падает она на спину и катится под откос. И почему-то потеряла сознание. Когда она открыла глаза, то увидела клубы черного дыма, поднимающиеся с дороги. Машка что-то кричала в рацию, и Натке показалось, что она чем-то очень напугана. Лика стояла на коленях рядом с Надкой. На лицо Надки падали капли дождя. И это было приятно. В голове шумело. «Опять контузило», – подумала Надка. Она посмотрела на лику, которая рылась в аптечке. «Кто-то ранен?» – подумала она. Увидела стоящего Виталича, тоже что-то кричащего в телефон. Вдруг Надка подумала, что у нее, вероятнее всего, задралась юбка, и она скользнула рукой по телу вниз, чтобы отдернуть подол. Пальцы наткнулись на что-то металлическое с острыми краями. Натка решила, что это пряжка ремня. Поправила юбку, вспомнила, что она без ремня. Она приподняла голову. Из ее живота торчал кусок металла, окрашенный черной глянцевой краской. Завернутый штопором треугольник размером с лист бумаги. Его рваные края блестели серебром. Прозрачные капли катились по острым кромкам, а у основания пузырилось что-то красное. Натка не сразу поняла, что это ее кровь. Потом она потянулась рукой, чтобы вытащить кусок дверцы лимузина, вырванный взрывом. Услышала истошный крик Лики «Не трогай!» и потеряла сознание снова. Она не слышала уже, как подъехала скорая, как матом кричала Машка на врачей, чтобы они не трясли. Не видела, как Виталич сел вместе с ними в машину. Не видела ничего. Она проваливалась куда-то далеко-далеко и никак не могла понять. Летит она вверх или вниз? Ей было хорошо. Она знала, что скоро увидит маму и папу. Что скоро увидит Светку, маленькую девочку-танкиста Сару, Костю. Что надо только немного подождать, а лететь приятно и совсем не больно.